Толстяк посмотрел вслед Куарту, когда тот неторопливо направился через площадь к красновато-коричневому зданию в стиле барокко, стоящему справа за рядом апельсиновых деревьев. Привратник направился было к вновь прибывшему, но при виде стоячего воротничка немедленно отступил, пропуская его в двери между сдвоенными колоннами, поддерживающими главный балкон, украшенный вырезанный в камне геральдической эмблемой севильских архиепископов. Куарт прошел во внутренний двор, пересеченный длинной тенью Хиральды, и поднялся по богато украшенной лестнице под своды, расписанные Хуаном де Спиналем, с которых ангелы и херувимы, измаившиеся от многовековой неподвижности, со скучающим видом разглядывали посетителей. Наверху имелось множество коридоров с кабинетами. священнослужители всех мастей, озабоченно сновали туда-сюда с уверенностью людей, знающих тут все ходы и выходы. Одетые в обычные костюмы, темные или серые рубашки со стоячим воротничком, некоторые даже с галстуками, они больше походили на чиновников. Куарт так и не увидел ни одной статуи и ни одной сутаны. На встречу ему вышел новый секретарь монсеньора Корво, лысый, очень аккуратный, с мягким голосом и манерами, в сером костюме и серой же рубашке со стоячим воротником. Он заменял отца Урбису, того самого, на которого свалился каменный карниз в церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной. Не говоря ни слова, секретарь повел Куарта через большой зал, на потолке которого, разделенном на шестьдесят... кассет были изображены эмблемы и библейские сцены, долженствующие, по-видимому, вдохновлять сивильских прилатов на добродетельное управление своей епархией. Имелось там также десятка два фресок и полотен, среди них четыре сурбарана, один Мурильо и один Матья Претти, усекновение главы Иоанна Крестителя. Следуя за секретарем, Куарт задал себе вопрос, почему в приемных архиепископов и кардиналов так часто картины, изображающие какую-нибудь голову на подносе. Он еще раз думал об этом, когда вдруг увидел Дона прямо Ферро. Священник храма Пресвятой Богородицы, слезами орошенный, стоял в другом конце зала, упрямый и темный, как его старая сутана. Он разговаривал с другим священником, очень молодым, светловолосым, в очках, в котором Куарт узнал каменщика, наблюдавшего за ним возле церкви во время встречи с отцом Ферро и Грисмарсалой. Оба священника, прервав беседу, посмотрели на него. Старик бесстрастно, молодой, с мрачным вызовом в глазах. Куарт приветствовал их легким наклоном головы, на который ни тот, ни другой не ответили. Было очевидно, что ждут они уже давно. и никто не позаботился предложить им хотя бы один стул. Его Преосвященство Дон Акелина Корва, глава сибильской епархии, обычно принимал позу кабальера, положившего руку на грудь. Картина, висящая в одном из залов музея Прадо. Он клал на свой черный костюм белую холеную руку, на которой поблескивал знак его сана. Перстень с большим желтым камнем. Лысоватые виски, длинное угловатое лицо и сверкание золотого наперстного креста дополняли сходство с указанным персонажем, которое архиепископ любил подчеркивать. Акелина Корва был прилатом самых чистых кровей, продуктом тщательнейшей церковной селекции. Ловкий, умеющий маневрировать, привыкший плавать в любую непогоду, он не случайно оказался во главе сивильской епархии. Он имел важные связи в мадридской нунциантуре, располагал поддержкой инквизиции и находился в прекрасных отношениях как с правительством Андалусии, так и с оппозицией, что не мешало ему заниматься делами, никак не связанными с его служением церкви, вплоть до чисто личных. Например, он был большим любителем кориды и занимал ложу на арене маэстранца всякий раз, когда должны были выступать Куру Ромеро или Эспартако. Кроме того, он являлся членом обоих местных футбольных клубов «Бетиса» и «Севилья» из соображений как пасторского нейтралитета, так и священнической осторожности, ибо его одиннадцатой заповедью являлось «Не клади все яйца в одну корзину». А еще он всей душой ненавидел Лоренцо Куарта. Как и следовало ожидать, судя по приему, оказанному секретарем, первая часть встречи прошла холодно, но корректно. Куарт вручил бумаги, подтверждающие его полномочия, письма кардинала, государственного секретаря и еще одно от Монсеньора Спады. Обрисовал архиепископу в общих чертах суть своей миссии, что, впрочем, было совершенно излишне, поскольку тот и так уже хорошо знал обо всем. А высокий собеседник обещал ему свою полную и безусловную поддержку и попросил держать его в курсе событий. На самом деле Куарту было отлично известно, что архиепископ сделает все, чтобы провалить его миссию. А монсеньор Корво, ни капли не надеявшийся, что Куарт станет информировать его о чем бы то ни было, был готов на многое, лишь бы только посланцу Рима где-нибудь подвернулась под ногу банановая кожура. Однако оба они были профессионалами и знали, какие правила следует соблюдать, по крайней мере, внешне. Ни один из них не упоминал о причине, по которой они смотрели друг на друга через стол, как двое фехтовальщиков, чья кажущаяся беспечность немедленно исчезает, как только один обнаружит в обороне другого брешь, куда можно направить свою рапиру. Над обоями витала тень их последней встречи в этом же кабинете, имевшей место пару лет назад, когда его преосвященство только стал архиепископом. Кварт вручил ему тогда копию объемистого доклада о недостатках работы службы безопасности во время недавнего визита в Севилью его святейшество Папы. Некий священник, отстраненный от выполнения своих обязанностей за неоднократное прегрешение, и к тому же женатый, приблизившись к понтифику якобы с целью вручить ему меморандум собственного сочинения, касающийся безбрачия, пытался нанести ему удар ножом. лишь по счастливой случайности, не достигшей цели. Кроме того, в женском монастыре, где должен был ночевать его святейшество, в одной из корзин с бельем, изящно вышитым сестрами специально для этого случая, было обнаружено взрывное устройство. А в записных книжках всех исламских террористов Средиземноморья имелась программа визита папы, расписанная во всех подробностях и чуть ли не по минутам. Результат постоянных утечек информации из архиепископства в прессу. В такой ситуации Институту внешних дел в лице Куарты пришлось срочно вмешаться и перетасовать весь изначальный план обеспечения безопасности, составленный монсеньором Корво. Что он Куарты сделал к вящему недовольству курии и полному отчаянию нунция. Нунций — представитель Папы Римского в той или иной стране, примечание редакции. Нунций, естественно, довел эту историю до ушей его святейшества Папы, причем в таких красках, что она едва не стоила монсеньору Корво его архиепископства и апоплексического удара. А С течением времени после того, как сей инцидент был исчерпан, Дона Келлина укрепился в своей репутации отличного прилата. Однако воспоминания о случившемся, о пережитом унижении и о причастности к последнему Лоренцо Кварта грызли его сердце и его христианское смирение, заставляя испытывать отнюдь не пасторские чувства. В чем его преосвященство и признался утром того самого дня, о котором идет речь, своему исповеднику, старенькому священнику из собора, с которым общался в первую пятницу каждого месяца. «Эта церковь уже приговорена», — сказал архиепископ своим звучным, с четкой дикцией, голосом, как будто нарочно созданным для воскресных проповедей. Теперь это только вопрос времени. Он говорил с твердостью, приличествующей его сану. Может быть, чуть категоричнее необходимого, поскольку обращался к Куарту. «Даже если прилад ничего не значит время», Находясь в его владениях и тем более в его собственном кабинете, с ним приходится считаться. Монсеньор Корво прекрасно сознавал это и любил подчеркивать автономный характер своей местной власти. Он даже хвастал тем, что знает Рим только по ватиканскому ежегодному справочнику и никогда в жизни не пользовался телефонной книгой Ватикана. Храм Пресвятой Богородицы, слезами орошенный продолжал архиепископ, находится в аварийном состоянии. Чтобы получить это официальное заключение, нам пришлось преодолеть немало административных и технических препон. Проблемы административного характера будут решены со дня на день, потому что Совет по культурному наследию отказался от попыток сохранить это здание в связи с нехваткой бюджетных средств, а мэрия готова поддержать его. И если это дело еще не закрыто окончательно, то лишь из-за происшествия, в результате которого погиб муниципальный архитектор. неудачное стечение обстоятельств.